Мирович оставил Петербург с легким сердцем и полные давно забытых радостных ощущений. Под шум и плеск вешних вод он несся за границу на перекладной. Промелькнули луга, псков, двина, берега Немона. Весна в Литве стояла во всем разгаре. Тянулись вереницы диких гусей, журавлей, леса, Водные заросли сидели в тумане, Стонали от кичьих криков и свистов. Пахло березовыми, смолистыми листьями, ландышами. Женюсь, все брошу, Выйду из армии в чистую И уеду на родину Хлопотать о своих правах. Что нам, столица? Блеск жизни, фанфары, суета-сует. Алексена сказала «Когда не Питер, лучше уехать на твою Украину Нагулялись бы мы там По пояс в полевых травах Надышались бы цветом яблонь да груш Повезу ее Нет своего угла на родине Добьемся его Не через себя, так через добрых людей А пока По у друзей Никогда, кажись, так и не жаждал достатка А уж для нее она хочет, и все будет. И Михайло Васильевич Ломоносов мои планы одобрил. Хоть бы клочок родной земли. Цела ли та пасека, и жив ли старый отцов кум, майстрюк? Солнце грело. Мирович задремал и увидел себя в поле. Золотые волны высокой спелой пшеницы шуршали и колебались кругом. Он шел где-то нивый, в гору. На горе церковь в лепенье горят свечи. Его ждут венчать с пликцены, А золотой пшеничной ниве нет конца. Колышутся и шепчутся душистые волны Он тонет в них, выбивается из сил Мелькают алые маки, васильки На них качаются рогатые жукарицы, пушистые пауки Что же я-то? У меня ведь крылья есть Что же полю края не видно? Успею ли? Мирович, распахнув крылья, Летел над шуршащим морем. А церковь далее и далее Сердце замирало.